Майор Кивнул и скрылся за дверью. "Эй, орлыки!" уже кричал своим бойцам Орлов. "Утёс на крышу тащите. Сверху видать лучше будет. Да быстрее, если жизнь дорога." Боровцев. "Сколько у тебя осталось людей?" Летенант весь перепачканый, совсем молодой, привычно вытянулса. "Пятеро со мной, все с автоматами. Двое легко ранены, но остались в строю. Пятеро," -клягнул полковник. "Пять уцелевших от взвода бойцов." Это даже не поражение. Это настоящая трагедия для командира. Пулемёта нет. Взводный вздохнул. Ладно, возьми вон у Иванова мисс пулемётчиком. Задача обогнуть здание и прикрыть его стыло. Не идиот и жани всё время перед флоп. Действуй, удачи, лейтенант. Орлов вздохнул и втайне от всех перекрестился. Сейчас хлебнуть бы грамм 200, да только нельзя. И почему-то в памяти вдруг всплыла знакомость детства строка. Это и есть наш последний и решительный. Даже на первый взгляд было ясно, что при массированной атаке противника горстка бойцов не продержится и часа. Оставалось надеяться, что власти заметят польбу в окрестностях большого города и прибудет подмога. И что у противника уже тоже нет сил, проредили его изрядно, а ещё и нападение с тыла должно было привлечь немалые потери. Несря же стрельба настолько вялая. Неужели никто хотя бы не вызвал полицию, прошептал полковник, посматривая на затянутое дымом ночное небо. Должны же слышать стрельбу. Где помощь, блядь? махнул в сердцах рукой, рыкнул что-то нелестное сидящим у стены журналистам, засел на против ворот плечом к плечу со своими бойцами. Густой ищу пальца дыма, стелились над ЛЭС. Обвитое пламенем земля исходило седым курчавым паром. У стен кто-то кашлял, задыхаясь от едовита вос мрада. Не понять, насаживается ли там вражеский боец или умирает раненый свой. Ворак не двигался. Изредка кто-то ледниво постреливал, скорее напоминая о себе, чем целясь. Пасыные пирамид на крыше электростанции. Ракетные установки и миномёты больше не плевали смертью. Казалось, вместе с ночью на землю опустилась апатия. всё заснула, окунувшись в холодные объятия смерти и боли. Так плохо было разве что в первую чеченскую, когда демократические политики преступно бросали солдат на убой, дабы скрыть собственные преступления. Но там шла война, и вокруг был Кавказ. А здесь можно сказать о крестности второго по значимости из российских городов. По идее, как раз здесь власть должна стремиться защитить себя. Но её армия стала намного слабее, чем была даже в эпоху развала из столовых служб почти без штабов. В этих условиях даже если в Питере уже знают о нападении, пока смогут организовать новую колонну, наметить маршруты движения, подберут всё нужное, в самом лучшем случае, уже наступит утро то самое, до которого ещё надо дожить. Довольно скоро из Дани АЛЭС появился свистюк и с заметной гордостью доложил что можно перебазироваться на первый этаж. На первом чисто, хлопцы занимаются вторым, сказал он. Туннель к энергоблокам контролируем. Теперь практически весь отряд в срочно перебрался под защиту стен. Организовали некое подобие круговой обороны, насколько хватало людей. Солдаты выволокли из комнат коридор, тяжёлые ещё советские столы, соорудили баррикаду перед дверью в комплекс. Двое с автоматами засели по обею стороны. Остальных бойцов старательно распределили так, чтобы по возможности перекрывать все подходы к зданию. В одной из комнат организовали подобие штаба, наполам с лазаретом. Здесь положили раненых, рядом беспомощно хлопотали журналисты, сетуя на отсутствие бинтов и медикаментов. Тут же расположился полковник, уселся рядом с бесполезной рацией, Задумчиво уставился в окно, поблагодарил провидение за то, что эту сторону здания прикрывает высокая внешняя стена. Расставленные на крыше снайперы то и дело давали о себе знать сухими щелчками. Звуки выстрелов крупнокалиберных винтовок были слышны даже здесь, за многослойным пирогом из бетона и железа. Изредка в работу включался крупнокалиберный пулемёт, давал короткую очередь и сразу умолкал. Патронов в кутилсу было немного. Исследовала по возможности приберечь их до возможного приступа. Периметр вокруг лагеря простреливался почти полностью. Территория внизу, голое пространство, усыпанное телами, раскинулась перед прицелами снайперских винтовок, как на ладони. Единственное глухое место, куда не могла добраться пуля, располагалось у последних ворот. Там нависала стена, а вход защищали бронированные створки. Паротивник было попробовал штурмовать, короткими перебежками двинулся мимо развороченных грузовиков. Но после неспешного методичного гавкания двух В-94 и босовитого пулемётного лая отступили, оставив восемь тел в маскировочных камунизонах. Больше не лезли, засев где-то под стенами внешнего двора. Орлов постоянно выглядывал из окна, не замечал в звёздном небе вертолётов и грязно ругался. Но какие к чертям собачьим могут быть вертолёты, откуда? Продержимся до утра, сделана надежда в голосе успокаивал солдат. Главное, чтобы сюда не ворвались до рассвета. Не сыты, сынки, помощь уже на подходе, только бы внутренний прорвались. Связист, который знал, что связь блокирована и подмогу вызвать не удалось, лишь горестно качал головой, нервно положил ладонь на автомат, успокаивался. Остальные бойцы отворачивались. Через 10 минут после заявления полковника в здании послышались первые выстрелы. Нервы у некоторых не выдержали. Связист тёрнулся и непроизвольно нажал на спусковую скобу АКМ-а. Автомат коротко крикнул, и пара пуль вонзилась в пол. Людмила Батурина завизжала, остекленевшими глазами вытаращившись на круглые дырки в полу, и выбежала из комнаты. Ну стой, идиотка, закричал Орлов, бросая за ней. Убьют. Мужик с автоматом засел на полтора пролёта выше. Изредка можно было увидеть кусок запятнанного кровью халата. За выкрашенными в синий цвет металлическими перилами мелькали потёртые летние сандалии. Мужик расхаживал туда-сюда, а двери, за которой находился зал управления энергоблоком, до выступа стены, примыкавшей к лестнице, высовывал руку над перилами и давал короткую очередь, отгоняя спецназовцев. "Книда", выругался Сенька Бой, уже в который раз отрываясь от прицела. "Юрки подонок, спрятался на самом верху, никак его не снять. Мешают перекрытия, да и угол для стрельбы никакой. Ты же всегда считался стрелком", напомнил Сеньке рыжей. "Так не в таких же условиях, если бы обзор чуть лучше". Да, мишень в рост и неподвижную, дополнил его товарищ. Сенька скорчил недовольную мину и отвечать не стал. Снова уткнулся в прицел. Привычно ругнулся, когда за перилами на миг показались и исчезли чёрные мужские штаны. Урак надёжно окопался у зала управления реактором и позицию сдавать не желал, равно как и подставляться под выстрел. Обходить паршивца и дать ему стыло Как выразился майор Свистюк, было невозможно. Проектанты, словно предвидя осаду обновлённой ЛАС-12, сделали к её торцу только один проход. Главный коридор, разветвляющийся тоннелями на четыре направления к реакторам, заканчивался широко лестничной клеткой. Второй этаж занимали служебные помещения, сейчас пустые. Далее лестница вела к третьему и четвёртому этажам. выходы из которых располагались шахматным порядки одна площадка по диагонали нависала над второй сюда на пятачок перед коридором третьего этажа и добралась группа майора Систюка и тут же застряла наткнувшись на автоматную очередь может гранату ему швернуть слух подумал ветров он сидел на полу прижавшись спиной к стене и нервно дымил сигаретой Сказывалась контузия, и каждое черезчур резкое движение отдавалось в голове дополнительной болью. "Отставить гранаты", хрипло скомандовал издалняго конца коридора. К бойцам, пригибаясь и поглядывая на лестничную клетку, приблизился майор Свистюк. Он шёл тяжело, с явным трудом. Повязка на боку побурила от крови, но майор сохранял на лице свирепое выражение. "Знаю", мол, что серьёзно ранен. Но сил моей хватит, чтобы ответить пинков каждому, кто ослушается приказа. Позади едва плёса молодой, всё ещё бледный после контузии. На фоне старавшегося оказаться бравым майора, арменин выглядел это каким болезненным гоблином, тёмнокожий, с едва видита жёлтыми и белесыми пятнами на физиономии. Бадка, ондела говорит, слабым голосом отозвался молодой. Кинуть ему парочку гранат, толк-а бэмс и нету проблемы. Я тебе дам парочку, набучился свистюк. Вы что, приказов не слышали? Запрещено пользоваться взрывчаткой на территории станции. Можно подумать, от одного небольшого взрыва пострадают реакторы, протянул рыжий. Мирный атом прячется за толстенными слоями бетона, чем моему навредим. Хочешь обсуждать со мной приказы полковника Сопля? Майор прищурился и с подлобья посмотрел на рыжего. Молчу, молчу. Миролюбиво поднял руки тот, раздвинул тонкие губы в ухмылке: "Только не стреляйте, батя". Майор повёл носом, словно принюхиваясь, и отвернулся, уставился на выкорошенную белым и зелёным стену лестничной площадки. Он понимал, что надо штурмовать, иначе враг имеет шанс взорвать реакторы, но подставлять своих бойцов под пули не хотел.